Глава третья. Благоразумные люди. Первым делом мне понадобился добросовестный оракул. На темной стороне полным-полно людей, которым не нужны толпы поклонников, томящихся под дверью в надежде на автограф. Среди них и я. Злоупотреблять своим исключительным даром совсем не хочется. Открыв третий глаз, я начинаю сиять, как огонь в ночи, на радость врагам, которые своего не упустят. К счастью, здесь также хватает людей, и не только людей, чей хлеб знать то, о чем никому знать не положено. Очень многие утверждают, будь то они раскрыли все тайны прошлого, настоящего и будущего. В основном это шарлатаны, работающие за деньги, а остальным просто не стоит доверять. И в любом случае, у каждого из них свои планы. Одним словом, простачков на темной стороне любят. Но мне повезло. В качестве платы клиент как-то оставил адресок одного из немногих честных оракулов, все еще живущих в нашей мистической выгребной яме. К сожалению, долгие века не прошли для него даром. Оракул стал болтлив, полюбил сплетничать и даже слегка выжил из ума. Для темной стороны в этом нет ничего особенного. Я покинул Аптаун и направился обратно в центр, где ждут туристов, где клиент хорошо одет, где порог сходит с конвейера в гигиенической упаковке, а искушения расфасованы как баночное пиво. Говоря проще, я отправился в единственный на темной стороне супермаркет. Вещи из внешнего мира недолго выдерживают там, куда народ приезжает больше ради экзотики. Но не обходится и без исключений. Торговый центр Маммона предлагает прославленные товары из других вселенных и альтернативного времени. «Может быть, под солнцем нет ничего нового, но ведь здесь оно и не светит никогда. Я прошел мимо гигантских букв Т и М, стоявших по обе стороны входа. Этот раз никто не стал ни креститься, ни бежать к ближайшему выходу. Торговый центр Мамона – одно из немногих мест, где я вполне могу рассчитывать на анонимность. Со всех концов Лондона сюда стекаются любители странного и запретного». Сюда же спешат те, кому не терпится ухватить свой единственный шанс. В артериях торгового центра бурлила разноязыкая толпа в крикливых одеждах, глазея на витрины, каких нигде больше не увидишь. Под яркими вывесками теснились большие и маленькие магазинчики, предлагающие любой мыслимый и немыслимый товар. Внутри Мамона гораздо больше, чем кажется снаружи. По-моему, пространство здесь просто расширяется по необходимости. Чего здесь только нет. Маккэмбелл, дельфини гамбургеры, нюхательный табакстардак Стардак, дрессированная мышь Уилла Диззи, республиканский баптистерий, салон для лет нетрадиционной ориентации бессмертные души, новая, поддержанная и после капитального ремонта, ну и, конечно, банк крови на сферату. Спешите к нам, крупные вклады приветствуются, не заставляйте нас искать вас. Темноволосая девушка в тугом алом корсаже подмигнула мне из полумрака подворотни, я улыбнулся в ответ, но не стал задерживаться. Оракул находился в самом сердце Момоны. Там был старинный, облицованный камнем колодец под черепичной крышей с ведром на ржавой цепи. Публика не обращала на него внимания, вокруг колодца росла чахлая травка, а небольшая вывеска, выполненная замысловатым и совершенно неудобочитаемым шрифтом, предлагала бросить монетку и загадать желание. На вид безобидная детская забава, не более того. Только на темной стороне забавы редко бывают безобидными. Предсказывать здесь будущее – дело нелегкое. Параллельные миры, порождаемые спонтанными временными сдвигами, делают профессию пророка неприбыльной. Идеи судьбы и предопределения тоже работают плохо. Тем не менее, вот этот оракул известен точными предсказаниями настоящего. То есть он хорошо знает, что происходит вокруг в настоящий момент. Мы живем в эпоху узкой специализации. От этого никуда не денешься. Облокотившись на каменную кладку, я рассеянно посмотрел по сторонам. Кажется, любопытных нет. «Можно начинать?» «Приветствую тебя, о опочтенный оракул!» «Что происходит в этом мире?» «Такое тебе и не снилось!» Ответил из глубины голодца Звучный булькающий голос «Благослови меня серебряной монеткой, Случайный прохожий! Я благословлю тебя Тремя ответами на любой вопрос!» «Первый ответ ясный и понятный, Но не будет от него никакого проку!» «Второй туманный, но верный!» «Третий же — безумная догадка. Больше заплатишь, больше узнаешь». «Ты мне зубы не заговаривай», — ответил я. «Меня зовут Джон если ты еще не догадался». «Надо же, ты снова здесь». Судя по голосу, Оракул вовсе не обрадовался. «Одного факта твоего существования достаточно, чтобы опять разболелась голова. Нет у тебя никакой головы». «Вот именно». Наша репутация как раз и страдает от таких, как ты. Чего тебе надо? Я занят. А чем? Мне стало по-настоящему интересно. И еще чего? Обойдешься. Думаешь, легко быть кладезем мудрости, стены которого покрыты зеленой слизи Я терпеть не могу временных сдвигов. Для пророка они хуже геморроя. Кстати, о геморрое. Зачем ты пришел, Джон Телор? Ищу человека по имени Безумец. «Боже, милостливый, этот еще хуже тебя! Меня от него блевать тянет, хоть я и лишен желудка. Чего же тебе от него надо?» а «Значит, ты не знаешь?» «Легко смеяться над калекой», — презрительно фыркнул Оракул. «Но в отличие от тебя я все-таки знаю, где он. Только бесплатных ответов не будет, уж такие правила. Я в конце концов работаю, и буду работать, пока не истечет срок проклятия» а потом глазом моргнуть не успеешь, как исчезну». «Ладно, ладно», — сказал я примирительно. «Сколько капель крови стоит недвусмысленный ответ?» «Одну единственную, ваше высочество», — ответил Оракул неожиданно елейным голосом. «И взойдя на трон, не забывайте обо мне». «Ты это о чем?» Я попытался заглянуть поглубже во тьму колодца. «Опять слухи?» «Может быть слухи, а может быть и нет». Оракул вновь стал высокомерным. Пользуйся моей добротой, пока цена не поднялась. Я достал булавку, уколол палец и стряхнул во тьму крупную каплю крови. Что-то негромко, но очень противно чапкнуло Безумца найдешь в отеле гонорея, сообщил Оракул деловым тоном. Квартал дешевых домов свиданий. Оглядывайся почаще и не разговаривай с незнакомыми женщинами, если не хочешь подхватить заразу, а теперь проваливай. У меня голова раскалывается, и не трать времени попусту, Джон Тейлор. Его осталось меньше, чем все вы думаете. Отель Гонорея, несмотря на претенциозную вывеску, полностью соответствовал названию. Грязная, вонючая помойка с почасовой оплатой номеров, где свежая пара простыней считается роскошью. Развеселая прислуга отлавливала клиентов на тускло освещенных улицах, а клопы были такие большие, что выходили грабить прохожих в темных аллеях. Что на витрине, то и в магазине. Неосторожный покупатель сам виноват. «Никогда, впрочем, не переведутся те, для кого секс без грязи и без риска не в радость. Такова жизнь». Я шел по улице красных фонарей быстро и решительно, глядя прямо перед собой и не вынимая рук из карманов. Это не помогло. Очень скоро выяснилось, что меня здесь знают по имени. В таких местах дочери Сомерек бывают опаснее иных монстров. Я толкнул грязную дверь в центре облупленного фасада, под видавшей виды вывеской, надо было взять резиновые перчатки. Я старался держаться как строительный инспектор или санитарный врач, словом, как человек, пришедший по делу. Вестибюль оказался убогим и неопрятным, как я и ожидал. Под ковром на каждом шагу что-то хрустело, несколько человек неопределенного пола оторвались от глянцевых журналов, но ненадолго. Узнав меня, они тут же вернулись к своему сомнительному чтению. Трудно сказать, что могло понадобиться безумцу в таком месте, Насколько я понимаю, такие банальные вещи, как секс, его не интересуют. С другой стороны, какая ему сейчас разница, в этом колповнике или где-нибудь еще? А здесь вряд ли кто-то побеспокоит. Сюда просто так не заходит. На пути к дежурному клерку, сидевшему за толстой стальной решеткой, меня перехватили два альфа женского пола. Под огромными накрашенными глазами цвели профессиональные улыбки, крылышки, правда, помятые, но еще переливаются всеми цветами радуги. Я улыбнулся и покачал головой. Эльфийки освободили дорогу, по-моему, не без облегчения. А дому богу известно, как выглядит моя репутация, если смотреть отсюда. Клерк точно не обрадовался, разглядев, с кем имеет дело. Низенький, плотный, мятые брюки, засаленная жилетка, кислое лицо и глаза, от которых не спрячешься. Над головой объявление. Тронул плоти. Коротко и ясно. Смачно сплюнув в грязную плевательницу, Дежурный смирил меня равнодушным взглядом. Справок не даю. Бесцветным голосом предупредил он мои вопросы. Даже Джону Тейлору. Ничего не вижу, ничего не знаю. Мне за это платят. И не думай меня запугивать. Здесь и покруче тебя по несколько раз на дню бывают. Кстати, это решетка под заклятием. И под напряжением тоже. Да у меня и в мыслях ничего такого нет. Объявил я жизнерадостно и лживо. «На самом деле я хочу оказать вам любезность, я пришел только, чтобы уйти отсюда вместе с безумцем». «Слава Богу!» Клерк мгновенно переменился, на лице появилось умоляющее выражение «И чем скорее, тем лучше, мы все здесь на последнем пределе, и если не стоны, это волчевой, если не волчевой, то кровавый дождь, комнаты исчезают, двери никуда не ведут, он клиентов распугивает, он пугает даже девушек». А я до сих пор думал, что их уже ничем не проймешь. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь привести нервы в порядок. Репутации нашего заведения нанесен непоправимый ущерб. Так ли уж это плохо для здешних мест?» – заметил я. «Только забери его отсюда, пожалуйста». «Мы будем так благодарны...» – пропела одна из эльфек, сцепив руки под крыльями и выставив грудь. Я уклонился со всей возможной вежливостью, Клерк сообщил мне номер комнаты на втором этаже и предупредил, что лифт не работает. Лестница оказалась под стать остальному. Голая каменная ступени без перил. Стены грязно-серые, как на заводе. Лугово безумца давало о себе знать издалека, как дикий зверь, притаившийся за углом. На площадке второго этажа ощущения расцвели и усилились. Я почувствовал себя на приеме у зубного врача или, скорее, онколога. Пустой коридор напоминал сырое подземелье, от холода изо рта шел пар, но сердце билось, как в слишком сильно натопленной сауне. Я шел медленно, наклоняясь вперед, как против ветра. Тренированное чутье громко требовало убраться отсюда как можно скорее, пока не поздно. Перед дверью с нужным номером я остановился. Разумеется, и без номера, а то дверь не спутаешь ни с какой другой. Такие двери мерещатся, когда ночью просыпаешься от боли и сами собой приходят слова «яд» или «опухоль». За такими дверями ждет гроб с телом любимого или невеста, решившая уйти к другому. В такой комнате хоронят обманутые надежды и разрушенные иллюзии. Вот только само помещение здесь совершенно ни при чем. Как его зовут по-настоящему, мне неизвестно. Подразумеваю, что он и сам не помнит. Имя подразумевает личность и прошлое, а безумец давно распрощался и с тем, и с другим. Ему остался лишь помраченный рассудок и смутно знакомая реальность. История его сумасшествия – одна из самых мрачных на темной стороне. В 60-е годы он был одним из ведущих специалистов НАСА. Никто не разбирался в галлюцогенах лучше. Сам Тимоти Лири ходил у него в учениках. Разносторонний интеллектуал, совершивший множество открытий, его называли гением. К концу 60-х он испробовал все, от мистицизма до математического моделирования. Многие годы он нащупывал альтернативные подходы к реальности, какова она есть на самом деле, а не в нашем несовершенном восприятии. Поиски увенчались успехом. Ему удалось пробиться сквозь коллективную иллюзию, в которой мы сообща благоденствуем, и прикоснуться к фундаменту знакомого нам мира. То, что он увидел, раз она всегда сокрушила фундамент его рассудка. Никто толком не знает, чем именно оказалась настоящая реальность – райским садом или преисподней. Думаю, и то, и другое легко может выбить из колеи. Так или иначе, безумец купил билет в мир иллюзий и уже не вернется оттуда. В отличие от нас, он может иногда выбирать иллюзии по вкусу. Правда, подчас иллюзии сами выбирают его. Общество безумца бывает смертельно опасным. В окружающем он всерьез не верит и от того действительность не имеет над ним власти. Мир вокруг следует его желаниям, капризам, сомнениям и страхам, дрейфуя по течению его мысли. Иногда получается хорошо, но чаще сбивает с толку, а еще чаще пугает. Он ведь и в людей не верит. Он запросто может вылепить из тебя или из твоего прошлого что-нибудь новое и даже не заметит этого. Те же, кто его раздражает или имеет несчастье, либо глупость угрожать, претерпевают самое неожиданное и неприятное превращение. Окружающие, как правило, не мешают ему странствовать где угодно и делать, что хочется. Так безопаснее. По счастью, безумец не человек действия, но те, кто пробует использовать его в своих интересах, нередко кончают плохо. Я стоял перед дверью, тяжело дыша, потея, сжимая кулаки и пытаясь набраться храбрости, чтобы постучать. Я слишком хорошо знал, как рискую. Последний раз меня так напугала сама Джессика Сорроу, а я тогда не был совсем уж беззащитен. Против безумца у меня нет ничего, кроме сообразительности, я бы не стал ставить сейчас на свой успех. Одно хорошо, безумец по-прежнему предупреждает, если не о намерениях, то хотя бы о своем настроении. Его повсюду сопровождает персональная звуковая дорожка. Неизвестно, откуда льется музыка, по которой кое-что можно понять. Я поднял руку... Казалось, я стою перед топкой, где бушует огонь или перед входом в лепрозорий. Открывай на свой страх и риск, пришелец. Я последний раз вздохнул, я постучал и громко, но почтительно представился и вошел. Сегодня играли Everybody Talking At Me Нильсона. Комната казалась гораздо больше, чем предполагалось, но какая-то размытая по углам. Я думал увидеть грязный закуток но оказался в роскошных апартаментах с огромной кроватью и антикварной мебелью. Все сверкало и переливалось, и все было немного не так. Углы между полом и стенами не складывались, потолок куда-то ускользал, а ослепительный свет лился непонятно откуда. Предметы неуловимо менялись, когда я не смотрел на них, и не оставляло ощущение края пропасти, хотя пол под ногами казался вполне твердым. Звуки тоже распространялись неправильно, под водой. Я не двигался, стараясь не думать ни о чем, кроме цели своего визита. Казалось, что меня смоет и унесет неизвестно куда, если я забуду на мгновение, кто я такой и зачем пришел. Вот поэтому компания безумца никому и не доставляет удовольствия. Сейчас он лежал на покрывале широкой кровати. Маленький, совсем не страшный гномик с густой серебряной бородой. Внезапно он сел... Глаза его смотрели диковато и отчаянно, как у несправедливо наказанной собаки. Одет он был в черную футболку и давно не джинсы, как всегда. Обращать внимание на пустяки вроде одежды он считал ниже своего достоинства. Стирки, судя по запаху, он тоже не придавал значения. По стенам от пола до потолка змеились бесконечные строки математических уравнений. Формулы появлялись повсюду, где безумцу случалось задерживаться, и исчезали после его ухода сами собой. Безумец не обращал на них внимания. Многие пытались в этих уравнениях разобраться, но безуспешно. Думаю, это к лучшему. Тем временем хозяина комнаты заинтересовало что-то за моей спиной. Оборачиваться я не стал, подозревая, что ни пользы, ни удовольствия мне от этого не будет. Безумец скоро отвел взгляд в сторону, и я немного расслабился. По мере того, как он приноравливался к моему присутствию, менялась комната. По углам сгустились тени, в тенях зашевелились какие-то твари. Ко мне такие нередко приходили в ночных кошмарах, когда я был ребенком. «Здравствуй, безумец», — сказал я, стараясь говорить спокойно и ровно. «Я Джун Тейлор. Ты помнишь меня? Мы встречались в странных парнях и в клубе турникет. Помнишь Эдди Бритву? Наш общий друг?» «Не помню». Печально прошелестел он в ответ. Я вообще стараюсь никого не помнить. Так безопаснее. Но тебя, Джон Тейлор, я помню. О, да, ты очень опасен, и происхождение у тебя нехорошее. Если я когда-нибудь по-настоящему вспомню, думаю, мне станет страшно, Джон Тейлор. мысль о том, что даже безумцу хочется знать о Джонни Тейлоре как можно меньше, пришлась мне вовсе не по вкусу. «Сейчас, правда, не время об этом думать. Надо убедить грозного собеседника в необходимости сотрудничества, да так, чтобы он не превратил меня в лягушку и не отправил к неведомым прародителям. Мне нужно знать, откуда взялась темная сторона. В этом деле твоя помощь мне бы очень пригодилась. К тому же есть шанс найти по дороге кого-нибудь, кто смог бы тебе помочь». «Мне никто не поможет, Я и сам себе помочь не могу». Безумец наклонил голову по птичьи, «Зачем же тебе моя помощь, Джон Тейлор?» Вопрос показался вполне разумным, и я поспешил использовать светлый момент. «Придется бросить вызов существам неизмеримо сильнее меня, или хотя бы успешно блефовать. Я подумал, что твое присутствие может сбить их с толку. Кто знает, вдруг я смогу спрятаться за твоей спиной в трудную минуту». «Весьма разумно», – кивнул безумец едва ли не рассудительно «Хорошо, я готов». Слишком долго я здесь торчу. Кажется, несколько месяцев. Думаю о том, а сём надоело. Я почти уверен в этом. Да, я согласен. Никогда не упускаю возможности отвлечься. Всегда полезно занять чем-нибудь свои мысли, а то можно уплыть в нежелательном направлении. Я боюсь себя самого больше, чем ты меня. Пошли. Он спустился с кровати, двигаясь, если так можно сказать, бессвязно. Безумец оказался не намного ниже меня, но гораздо, гораздо тяжелее. Земля будто притягивала его сильнее, чем любого другого. Тени по углам отступили. Безумец направился к двери, я последовал за ним, сосредоточенно глядя вперед, чтобы ненароком не обернуться. Звуковая дорожка переключилась на джаз, лидировал саксофон. Закрывая за собой дверь, я все-таки оглянулся. Ничего особенного. Грязный закуток, весь в пыли и паутине, скопившийся за многие годы полного запустения. На кровати кто-то был, и при виде меня этот кто-то начал приподниматься. Я проворно отступил и захлопнул дверь. Безумец смотрел на меня спокойно и выжидательно, и я пошел вперед, вниз по лестнице и к выходу. Народ в вестибюле торопливо уступал нам дорогу. В поисках человека по имени Грешник мы вышли под бархатно-черное небо темной стороны».